Глава четырнадцатая. Первая престольная встретила нас явными признаками весны и отсутствием того напряженного нервного ожидания, еще какой-нибудь пакости, которая давила на мозг в Питере. Федор Артурович, скрипя сердце, оставил парулить несколько дней Петроградским округом любезно согласившегося генерала Маркова и тоже приехал, ибо накопилась куча вопросов. Многие из которых нужно было решить вчера, если не еще раньше. Самым главным из которых было, что делать с полоном. Они состоявшиеся хозяин земли русский, неразжалованный пока еще ВК Кирюха, Милюков и Терещенко прибыли с нами и были тут же помещены в самые комфортабельные камеры батальонной губы твакты. Дух, который, наверное, очень обрадовался новым гостям из-за редкого посещения другими прямоходящими двуногими и выставленному в их честь вооруженному до зубов и очень суровому караулу. И если за вторым и третьим особых вариантов не предвидится, психологическая обработка с применением новейших околомедицинских достижений академика Павлова и затем ударный труд на благо отчизны и регента. то с неким гражданином Романовым Кириллом Владимировичем еще тема тягущая неясностей до сих пор не было прецедента, но за исключением княжеской междуусобицы тысячелетней давности, чтобы братья, пусть и двоюродные, друг другу кровь пускали, в масштабах империи не вопросного、вот、толично приговаривать к высшей мере. О велико княжеский курятник и аристократия этого не поймут, и как бы их куда-то ни не было слишком громким, хотя Кирюха первый начал, и тут даже по Библии око за око светит. Тем более, что смерть Алекс целиком и полностью на его совести. С самого утра, согласно высочайшему повелению, прибыл в Петровский дворец немного поработать офицерам по особым поручениям, пользуясь случаем. с удовольствием пообщался с Михалычем и остальными казаками-будигардами, обратив внимание на их многозначительные улыбки. Гриша, проводив до дверей кабинета, напоследок шепнул на ухо, чтобы я ничему не удивлялся, чем вверг мою вечно сомневающуюся натуру состояние перманентной паранойи. «Ваше императорское высочество, подполковник Гуров по вашему приказанию прибыл». Рапортую с пены, разглядывающего что-то через окно великого князя Михаила. Здравствуйте, Дениса Натальевич. Регент поворачивается ко мне. Хорошо, что мои орлы меня предупредили, а то были лежать бедняги на ковре с вывернутыми ручками и орать спасите, помогите. Внешности не отличить, но взгляд чужой, голос чуть другой, интонация абсолютно неизнакомые. Держится немного напряженно. Убираю машинально дернувшуюся руку от кабуры и стараюсь выдержать приличный тон, спрашиваю: "Простите, любезный, я случайно дверью не ошибся? И где я могу увидеть его императорское высочество? Здесь, Денис Анатольевич. Знакомый голос рождается одновременно со звуком открывающейся двери. Простите за маленький розагрыш." Поворачиваясь навстречу Михаилу Александровичу, пожимаю протянутую руку и жду объяснений. До поры все держалось в полнейшем секрете. От всех. Позволите представить. Великий князь несколько виноват, улыбается и, протянув руку, показывает на самозванца. Ротмистер отдельного корпуса жандармов Александр Николаевич Ягужин переведен в Москву из Николаевска на Амуре. Я так понимаю, что из-за феноменального сходства с вами задаю, в принципе, абсолютно ненужный вопрос. Так, для поддержания разговора, и пожимаю руку Михаилу номер два. Да, в отсутствие его императорское высочество должен изображать его персону в нужном месте в нужное время, блистая двойник, ставший недавно модной фразой. Если позволите, хотел бы позже встретиться с вами и поговорить. Всегда к вашим услугам. Обеседа, конечно же, пойдет о том, каким Макаром я догадался. Александр Николаевич, прошу вас продолжить, а мы с Денисом Анатольевичем побеседуем в другом месте. Регин ставит точку в словопрениях. Вместе с великим князем удаляюсь в небольшой кабинет. Пары кресел, диванчик, письменный стол с молахитовым чернильным прибором, шкафы с книгами, окна задернуты плотными портьерами. Но электрическая люстра даёт достаточно света, чтобы прочитать заглавие на корешках. Чуть позже мы отправимся в институт. Иван Петрович и Фёдор Артурович ждут нас к обеду. А сейчас я хочу, чтобы вы поприсутствовали при беседе с одним человеком. На случай, если понадобится помощь. Не мне, ему. Регент нажимает кнопку на столе и отдаёт распоряжение появившемуся Митяеву. Григорий Михайлович. Попросите привести Григорьева. Гриша исчезает, а Михаил Александрович вводит меня в курс дела. Я приказал доставить сюда осужденного генерала Григорьева, бывшего команданта Ковенской крепости. Сегодня мы еще поговорим об этом, но мне кажется, что я делаю правильный шаг. А на сегодняшний день наша пенитенциарная система далека от совершенства. Я имею в виду наказания по политическим преступлениям. У меня нет никакого желания отправлять пойманных мятежников в ссылку или на каторгу. Поэтому помни ваши рассказы о так называемых Ежиовских лагерях. Я хочу создать примерно такие же. Прошу извинить за то, что рассказывалось большей частью бредовые выдумки диссидентов и неизвестно, как оно было на самом деле. Нет, массово расстреливать и, как вы выразились, стирать в лагерную пыль никто никого не будет. Но расположить лагеря с осужденными поблизости от, ну, допустим, мест, где можно добыть или делать что-то полезное, мысль довольно правильная. Никак в Аркту мы собираемся строить, других проблем у нас нет. Хотя мысль действительно правильная, но не своевременная. И я не хочу, чтобы вновь созданные、э, учреждения подчинялись главному тюремному управлению. Поэтому ими будет руководить КГБ. Кто, чего, не понял, больно уж аббревиатура знакомая. Причем все три буквы. Отдельный корпус жандармов преобразовывается в корпус государственной безопасности. Ибо его ведение будут находиться лагеря и тюрьмы с политическими. Разговор прерывается вошедшим с докладом Мечайевым. Ваше императорское высочество, осужденный Григорьев доставлен. Повинуясь в замаху августейшей руки, Михалыч делает шаг в сторону и командует: «Проходь». В кабинет входит изможденный старичок в наспех подогнанном по фигуре костюме, изумленно озирающийся по сторонам. Великий князь решает не тянуть паузу. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Григорьев послеповатый щурясь молча смотрит на регента. По сему прихожу ему на помощь. Перед вами его императорское высочество регент Российской империи, великий князь Михаил Александрович. Здравия же желаю. В ваше императорское высочество, Григорьев от неожиданности не совсем справляется с трясущейся челюстью. Чича, моя, успокойтесь, Владимир Николаевич. Я распорядился привести вас сюда для того, чтобы восстановить справедливость. Рад сообщить вам, что недавно созданная военно-судная комиссия, по моему указанию, изучила ваше дело и пришла к выводу, что вы стали невольной жертвой. за кулисных игр, затеянных некоторыми высокопоставленными особами. Поэтому приговор военного кружного суда отменен, вам возвращены дворянство, чин и награды, ваше доброе имя реабилитировано. Да, видать сильно он нужен регенту, он как новомодными словечками кидается, солобушкой разливается. Ошок, это по-нашему. На Григорьева смотреть жалко. Еще немного, и хлопнется генерал без нашатыря. На ногах ель стоит, и глазки подозрительно блестят. И еле сил хватает руку поднять и перекреститься. Подхожу к столу, наливаю из графина в стакан воду и предлагаю готовому бухнуться на пол высокопревосходительству. Ему бы сейчас сто грамм, ну да за неимением гербовой... Как всегда, любая жидкость оказывает свое успокоительное действие, и у генерала прерывается голос. Ваше императорское высочество, я, я не знаю, как, как благодарить вы, ваше императорское. Полно тебе, Владимир Николаевич, я рад исправить ошибку, сделанную не по моей вине, но все же. Мои помощники изучили документы, в том числе и вашу телеграмму о необходимости фланговых ударов по армии Литтлмана и распоряжении генерала Радкевича оставаться при штабе 34-го корпуса. И теперь он вместе с генералами Дорошевским, Сирелиусом, Толубаевым и остальными причастными должны дать мне четкий, ясный и недосмысленный ответ. А на каком основании вас должны были арестовать? И почему ваши аргументы тогда на заседании не были услышаны? Простите, я не могу выразить никакими словами, какие бесконечным благодарен вашему императорскому высочеству. Григорьевая ступоры кинула в словесное извержение, а он как заворачивает. Благодарность принята, а ваше, высокопревосходительство. И давайте закончим упражнение в изящной словесности. Вас, наверняка, интересует, что же будет с вами дальше. Михаил Александрович переходит к сути вопроса. Надо же добавить человеку в бочку меда ложку дегтя. Вы, конечно же, можете просить отставки или направление в резерв. Но боюсь, вакансии для вас долго не найдется. Эта война для всех была абсолютно неожиданной с точки зрения тактики и стратегии. Плотная долговременная оборона в несколько линий, колючая проволока, пулеметы и артиллерия. поставили крест на доктрине маневренной войны, так же как и на крепостях, в которых вы служили последние пятнадцать лет. Начальник штаба Варшавской крепости, комендант Очакова Севастополяковно, ваши знания и умения наводить твердой рукой порядок могут пригодиться в другом деле, но для этого я хочу получить ваше согласие. Решение должно быть абсолютно добровольным. Поскольку и косых взглядов и презрения со стороны так называемой либеральной общественности, и разговоров за спиной будет достаточно. Ваше императорское высочество, я готов выполнить любое ваше повеление. Григорьев буквально в секунду превращается в другого человека. Нервное, почти при этомфаркное состояние бездеятельного старичка куда-то улетучивается, и перед регентом стоит уже генерал от кавалерии, готовый выполнить любой приказ, или почти любой, потому что подоплёки он не знает. Но это дело не нескольких секунд. Вас уже ознакомили с последними событиями в столице. Как вы понимаете, прощать вину бунтовщикам никто не намерен, но... В мятеже принимали участие солдаты, втянутые обманом и агитацией. По закону я должен их покарать. Однако каторгу и расстрелы из них заслужили единицы, и посылать их на фронт я не хочу. Фронтовики тех полков, чьи запасные батальоны бунтовали, отказались от них, просили не морать чести полковых знамен. А с другой стороны, расследование продолжается и более того. проводятся ревизии в туловых и снабженческих организациях. Тот же Земгор активнее всех участвовал в мятеже, но когда только сенатор Гарин начал проверки, оказалось, что махинации там осуществлялись с огромным размахом, и эти люди не собирались останавливаться на достигнутом. Им и власть нужна была для того, чтобы удобнее было грабить и простую людскую страну. Поэтому я считаю. Что тюрьмы или каторги им будет недостаточно. Я хочу, чтобы они своим физическим трудом возместили хотя бы часть того ущерба, который нанесли. Сколько простых солдат погибло из-за их неуемной алчности. Поэтому мною подписано указ о создании промышленно трудовых лагерей. Готовы ли вы возглавить создаваемую структуру? Не боитесь заморать честь мундира? «Готов, ваше императорское высочество, ведь в конце концов и фельдмаршал Миних в свое время командовал Роггервикской каторгой». Генерал выдерживает малюсенькую паузу из вежливости. «Но имею одну просьбу. Слушаю вас, Владимир Николаевич». Регент внимательно смотрит на Григорьева, ожидая продолжения. «Когда я должен приступить к выполнению обязанностей?» Могу ли я повидаться с семьей? Конечно же, ваших близких уже повестили, и они не далее, как завтра утром, должны прибыть в Москву в Институт академика Павлова. Где я и вам настоятельно советую провести пару недель, дабы пройти медицинское обследование и поправить пошатнувшееся здоровье. По всем вопросам, касающимся дальнейшей службы и организации лагерей, можете обращаться к моему офицеру по особым поручениям. Подполковнику Горова. Он пока также будет в институте, и вы сможете легко его найти. Регент изящно переводит на меня все стрелки. Генерал оказался настырным и ведливым, как голодный кляч и не стал откладывать на завтра то, о чем можно узнать сейчас. Сразу по приезде в институт едва устроившись в гостинице и пройдя первичный воевш по местным эскулапам, он в прямом и переносном смысле выдернул меня из любимого. но редко посещаемого семейного очага для разговора, поскольку этим было недовольно аж три самых лучших человека на планете, и я сам, Дашенька и Машуня, то пришлось очень кратко дать понять дедуле энтузиасту, что не он один жаждет общения с самыми близкими людьми, а заодно загадать загадку, где золотая середина между понятиями гуманность и искупление вины. А также рассказать про такую вещь, как бригадный подряд, в том смысле, что если бригада не выполнила план, то пайка урезается всей бригаде. А там пусть выясняют отношения и сами делят кому сколько. А окончательно же получилось отделаться от назывливого и любопытного старичка только с помощью прискакавшего снимать мерку портного. который обещал в течение суток построить новый и генеральный мундир.